Пробормотал он. Даже в эту богом забытую глушь. Кто бы мог подумать? Подняв голову, он посмотрел на восток. Там аспидно-черные в синеве безостановочно кружились и два различимые точки. «Стервятники!» Пробормотал мельчанин. «Стервятники отмечают их путь. Эти люди несут с собой разрушение, а по бетам за ними следует смерть». «Что ж!» «Вострепещите, сыны беззакония, ибо настает для вас день гнева Господня. Спущены с цепи безжалостные псы ненависти, туго натянутые тетивы луков отмщением. Преисполнены ли вы грозной силой и великой гордыни? И криком кричит народ под вашей пятой. Но знайте, что близко возмездие, неотвратимое, словно алый рассвет,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 а рука, стискивавшая длинный посох, увенчанный головой кошки, была тверже железо. После нескольких часов упорной ходьбы Кейн расслышал впереди себя шум невольничьего каравана, медленно и тяжело двигавшегося через джунгли. До слуха пуританина явственно доносились жалобные крики рабов, вопли и ругань над сморщ... смотрщиков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 в основном юноши и молодых женщин, еле переставляли ноги, тащились по тропе. Все были совершенно обнажены, и шею каждого охватывало нечто вроде деревянного ерма, грубого и тяжелого. С помощью этих живодерских устройств рабы были соединены подвоем, причем от ерма к ерму тянулась цепь, так что получалась одна длинная вереница. Что касается надсмотрщиков,